Глава 16 Остаток дня прошел, как в тумане. Я не была уверена, как мне это удалось. Подняться с пола, одеться, накраситься, завить волосы. Казалось, что кто-то другой вселился в мое тело и завладел им. Этот кто-то другой проводил день с Морган и Азрой раскладывая подарки для гостей, делая маникюр и педикюр, решая последние дела перед приветственной вечеринкой. Этот человек умудрялся улыбаться, расспрашивал Азру о ее жизни, смеялся с Морган и тщательно избегал Тайлера, что было нетрудно, поскольку он и его отец весь день бегали по поручениям в городе. Но внутри я все еще была девушкой, Лежащий на полу в позе эмбриона, со слезами на лице, с сердцем разбитым на миллион осколков. Я знала, что решение, которое приняла для себя и Тайлера, было правильным. Знала это глубоко в душе. Азра практически уже была частью семьи. И до того, как я появилась в Бричестере, она была для Тайлера целым миром. Как я могла это разрушить? Как я вообще могла просить его сделать выбор, который убил бы меня, будь я на его месте? Интересно, чувствовал ли Тайлер то же самое много лет назад. Когда он сказал, что не собирался спать со мной, что это не может повториться, и это было ошибкой, было ли ему больно? Был ли кто-то еще, кто управлял его телом, пока он также лежал свернутым калачиком на полу. Это не имело значения. Ничего больше не имело значения. Мне просто нужно было выстоять, держать себя в руках и пережить свадьбу. Тогда я могла бы вернуться домой в Калифорнию и выяснить, что будет дальше. Но перед этим, прежде всего, нужно позвонить Джейкобу. Когда я поднялась наверх, было уже позднее время, хотя все остальные все еще находились внизу. Смеялись, пили и наслаждались обществом друг друга. Я сослалась на головную боль и, извинившись, ушла. А поскольку Азра была там, никто даже не заметил моего ухода. Даже Тайлер, который просто отхлебнул глоток виски из своего стакана, Не отрывал взгляда от стола, когда я встала и сказала, что собираюсь подняться наверх. Оставшись одна, я переоделась в безразмерную футболку и мужские шорты. Забралась в кровать, которая все еще пахла Тайлером, с ноутбуком и огромным комком в животе. Опять же я знала, что поступаю правильно. Но от того, что это было правильно, легче не становилось. Я собиралась разбить сердце Джейкоба. Что было хуже, чем разбить свое собственное. Больше нечего было ждать. Я ничего не могла сказать или сделать, чтобы смягчить падение кому-либо из нас. Просто нужно было взять ответственность за свои действия и за последствия, с которыми придется столкнуться. Лицо Джейкоба показалось на экране моего ноутбука и когда он увидел меня, то одарил самой широкой улыбкой. Эта улыбка поразила меня, как падение с двадцатиэтажного здания, сжавшимся от страха желудком. Но я сумела улыбнуться в ответ. «Привет, красавица!» Поздоровался он, откидываясь на спинку стула и настраивая экран. Джейкоб находился на балконе, а последние лучи солнца создавали золотое свечение на его лице. «Как поживает моя девочка?» После этих слов я закрыла глаза. Я могла поклясться, что во мне не осталось слез, но почувствовала, как они начали подступать. Я помотала головой, сопротивляясь им, но губы уже задрожали, а мое сердце болело и горело, умоляя дать выход эмоциям. «Жасмин?» Я сделала долгий, медленный выдох, прежде чем открыла глаза, застеленные слезами, с которыми больше не могла бороться. Джейкоб наклонился вперед, а его брови сильно нахмурились, когда он изучал мое лицо. «Что случилось, малышка? Что с тобой?» «С чего мне начать?» Я не знала, как и что ему рассказать как заставить его понять, что я пережила с тех пор, как вернулась в Новую Англию. Никто не мог полностью понять это, потому что даже я не могла. Я решила, что есть только один способ сделать это — выложить всю правду, сорвав пластырь сразу. Я сделала последний судорожный вдох, а затем приготовилась к страшному. «Джейкоб, мне так жаль!» Я прошептала эти слова, судорожно мотая головой и наблюдая, как его лицо меняется от встревоженного к растерянному, а затем к отдаленному и ужасному пониманию. Просто потому, как он наблюдал за мной. Я поняла, что мне не нужно было произносить эти слова. Джейкоб уже все знал. Он сделал долгий глубокий вдох, проводя пальцами по волосам, после чего раздраженно откинулся на спинку стула. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль. И он долго молчал, прежде чем снова посмотреть на экран. «Это он, да?» «Это все, что потребовалось мне, чтобы окончательно сломаться». Я всхлипнула, сдерживая рыдания, грозившие вырваться из моей груди. Пришлось прикрыть рот обеими руками, И крепко зажмурить глаза. Но горячие слезы все равно потекли по моим щекам. Я мотала головой снова и снова, желая, чтобы все это оказалось неправдой, чтобы этот момент не был настоящим, чтобы я могла вернуться во времени на две недели назад и никогда не садиться в самолет, который доставил меня в то место, из которого я сбежала. Но я знала, что даже если вернусь обратно, буду выбирать это снова и снова. Как бы ни было больно, как бы сильно не хотелось очнуться от сна, я бы сделала все, что угодно, лишь бы провести ту ночь, которая была у меня с Тайлером. Даже если это единственное, что у нас когда-либо могло быть. Жасмина, открой глаза и поговори со мной». Потребовал Джейкоб резким голосом. «Ты должна». Я втянула воздух, силой выдыхая его, а затем вытерла щеки и кивнула. «Знаю», — произнесла я, найдя его взгляд на экране. «Я знаю. Ты заслуживаешь объяснений. Ты заслуживаешь большего, Джейкоб. И мне так жаль, что я не могу быть тем, «Кто подарит тебе это больше? «Ты могла!» — возразил он. «Нет!» — отчеканила я, отрицательно мотая головой. «Нет, не могла. Я бежала от этого места. От того, что здесь произошло всю свою жизнь. Я никогда не сталкивалась с этим лицом к лицу. Никогда не справлялась со своими чувствами, Ни с чем из этого. Слова, которых, как мне казалось, у меня не было, полились из меня потоком, как будто я осознавала все в реальном времени. Моя мать уехала и оставила меня в Бридчестере. Сначала реабилитация, а затем ее ухажёр и переезд с ним через всю страну в новую жизнь. Мой отец был монстром, насильником, черной тенью которая всегда следовала за мной и я позволила ему это сделать, потому что другой вариант был слишком тяжелый Альтернативой было повернуться и встретиться с ним лицом к лицу но я не могла не могла встретиться с ним или с матерью или со всем что я оставила здесь позади Я шмыгнула носом сдерживая подступающие слезы а затем взглянула на свои пальцы, сцепленные на коленях. «А, Тайлер!» Это имя заставило мое сердце сжаться, а каждую мышцу на лице напрячься, отчего пришлось прикрыть его, когда очередная волна эмоций накатила на меня. Когда я, наконец, отдышалась, то посмотрела на Джейкоба. И, Господи, он наблюдал за мной, Нахмурив брови не от гнева, а от боли, печали, понимания, я любила его, Джейкоб, призналась я. И все еще люблю. Джейкоб с трудом сглотнул, но не сказал ни слова. Я знаю, что немного рассказывала тебе о своем прошлом, о том, как мне разбили сердце, как я не решалась доверять кому-либо. Я рассказала тебе только, что здесь был парень, который растоптал мои чувства, и что никогда не хотела сюда возвращаться. Но я никогда не говорила тебе, почему именно. Никогда не говорила тебе, кто это был. Думаю, мы с тобой оба знаем, что причиной этому было то, что часть меня все еще цеплялась за Тайлера, за это место, за мое прошлое, которая, как я думала, все еще может стать моим будущим. Я никогда не хотела возвращаться сюда. Но, с другой стороны, никогда не представляла себе, что могу этого не сделать. Бричестер, словно черная дыра. И как бы сильно я с ней не боролась, она будет затягивать меня сильнее снова и снова. Я прикусила губу, а зрение размылось от слез. «Я думаю... Думаю, что пока я не столкнусь лицом к лицу со всем, что здесь произошло, с каждым источником боли, с каждым оставленным шрамом, я никогда не смогу двигаться вперед. Это было худшее признание для меня. Для того, кто тратил каждую каплю энергии на бегство от вещей, причиняющих боль вместо того, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Я так боялась погрузиться в затяжную депрессию, из которой нельзя выбраться, что просто каждый раз убегала, оставаясь занятой, с головой уходила в работу, путешествия и наполняла свою жизнь весельем и радостью, притворяясь, что прошлого никогда не было. Но вот оно появилось» вцепилась в меня после долгих лет преследования. Оно смеялось и кричало «Ага, попалась!» Джейкоб долгое время молчал, но потом кивнул, прикусив губу. Он переваривал то, что я сказала. «Хорошо», — сказал он через некоторое время, когда его глаза встретились с моими. «Это нормально. Это нормально, что ты так себя чувствуешь». «У всех нас есть прошлое. Вещи, которые причиняют боль. Вещи, которые мы не хотели бы чувствовать частью нас. Но позволь мне бороться с этими демонами вместе с тобой. Я могу быть тем, с кем ты можешь поговорить обо всем этом. Могу быть тем, кто поможет тебе пережить боль». В горле образовался комок. И казалось, что я не смогу больше сделать ни единого вдоха, до конца своих дней. Но мне удалось сглотнуть, покачать головой и снова встретиться с его взглядом. Я бы хотела, чтобы все было так просто, Джейкоб. Это может быть. Если ты позволишь мне, то так и будет. Я переспала с Тайлером прошлой ночью. Голова Джейкоба резко дернулась назад, как будто я протянула руку сквозь экран и влепила ему пощечину. Мне кажется, именно это я и сделала. «Понятно. Мне очень жаль», — прошептала я, желая протянуть руку и прикоснуться к нему. Но знала, что не имею на это никакого права. Я хотела бы сказать тебе, что сожалею, что этого никогда не должно было случиться. Но это было бы ложью. А я больше не могу лгать тебе. Больше не могу лгать себе. Из Джейкоба вырвалось что-то вроде смешка. Итак, ты теперь с ним? Это твой грандиозный план — встретиться лицом к лицу со своим прошлым? Трахнуться с парнем, который разбил тебе сердце? Я вздрогнула от этого обвинения, но не разозлилась. «Это заслужено». «Нет», — тихо ответила я. «Мы не вместе. Он... У него есть девушка. Она сейчас здесь, и...» Я покачала головой, потому что перешла к тому, что Джейкобу не нужно было слышать. Это была ошибка. «Ты только что сказала, что это не было ошибкой. Так что же это в итоге?» Я крепко зажмурила глаза, прижав кончики пальцев к виску. «Не знаю. Это было ошибкой для него, но не для меня. Или, может быть, для него это не было ошибкой, но... Мы с Тайлером не можем быть вместе. Не сейчас. У нас был шанс, но ничего не вышло. И я отказываюсь разбивать еще больше сердец, чем те, которые уже разбиты. «Кроме моего, верно?» ⁇ спросил Джейкоб с издевкой. ⁇ Полагаю я тот сопутствующий ущерб, который ты не против понести во всей этой ситуации? ⁇ Что еще я могу сделать? ⁇⁇ спросила я, протягивая к нему руки. Ты бы предпочел, чтобы я солгала тебе? ⁇ Предпочел бы сесть завтра на самолет, прилететь сюда и никогда не узнать, что я переспала с шафером на свадьбе? или чтобы я поехала с тобой домой в Калифорнию, притворяясь, что этих двух недель никогда не было, что я никогда не просыпалась от всего того дерьма, от которого пряталась, что не превратилась полностью в того человека, которого больше не узнаю». Продолжительный вздох вырвался из его груди. Но морщинка между бровями разгладилась, как будто услышанные варианты ему тоже не очень понравились. «Мне очень жаль, Джейкоб», — заплакала я. «Прости, что разбиваю тебе сердце прямо сейчас. Я разбиваю и свое тоже. Но я люблю тебя, уважаю и забочусь о тебе слишком сильно, чтобы лгать. Знаю, нелегко это слышать, но думаю, что не сказать тебе было бы гораздо хуже. Думаю, ты заслуживаешь правду. Ты заслуживаешь девушку, которая полюбит тебя так же сильно, потому что ты — самый удивительный человек, — произнесла я, шмыгая носом от новой волны слез. «И хочу, чтобы ты был счастлив!» Джейкоб кивнул, опустив глаза. «Только не с тобой, верно?» Я не ответила. В этом не было необходимости. Но это все равно сломило меня. Прошло несколько минут молчания, но я не торопилась их прервать. Не пыталась говорить больше, потому что сказала все, что нужно было, и не пыталась закончить разговор, потому что мое сердце хотело держаться за Джейкоба так долго, как только могло, каким бы эгоистичным это желание ни было. Когда он, наконец, снова посмотрел на меня, то медленно ровно выдохнул и кивнул. Что ж, не похоже, что я могу переубедить тебя. И, возможно, это ранит даже больше. В большинстве случаев есть шанс бороться за женщину, которую любишь, когда всё идёт наперекосяк. Но это была бы безнадежная борьба, не так ли? У меня защипало в носу, и слезы продолжили стекать по лицу. Джейкоб снова вздохнул. Что, если я все-таки приеду на свадьбу? Что? Я непонимающе моргнула. Я знаю, тебе больно. Так же сильно, как ты разбиваешь мое гребаное сердце. Джейкоб захлебнулся эмоциями от этих слов, и то, как он мучился, убивало меня. Не хочу, чтобы ты проходила через это в одиночку. Позволь мне все-таки прилететь завтра. Я буду твоим плюс один, и никто не узнает, что произошло. Тогда мы сможем вместе улететь домой и, может, разберемся со всем этим. Эмоции снова захлестнули меня. Но сейчас было в основном тошнотворное чувство собственной никчемности. Как этот человек мог быть так добр ко мне, даже после всего, в чем я призналась? Джейкоб все еще был готов сесть в самолет и прилететь ко мне после того, что я с ним сделала. Просто чтобы помочь и облегчить мою боль. Я покачала головой, поджимая губы. По моим щекам снова потекли слезы. Уверена, что если мы продолжим в том же духе, они никогда не закончатся. Нет, прошептала я но улыбнулась, когда снова встретилась с ним взглядом. «Это самая добрая, самая бескорыстная вещь, которую кто-либо делал для меня. Но я не могу позволить сделать это. Это было бы нечестно по отношению к тебе. Я был бы не против. Ты смог бы находиться рядом с Тайлером, зная, что мы были близки, и это не причинило бы тебе боли?» Я поставила под сомнение его желание приехать. Джейкобу нечего было на это ответить. Я вздохнула, дотягиваясь до экрана, пока кончики моих пальцев не оказались на нем. Я проводила ими по его подбородку, светлым волосам. «Я люблю тебя, Джейкоб», прошептала я. «И очень благодарна за то время, что мы провели вместе». Больше всего на свете я сожалею о той боли, которую причиняю. «Просто надеюсь», — призналась я, — «надеюсь, что однажды мы сможем...» «Не говори этого», — произнес он, поморщившись и протестующий, качая головой. «Только не говори, что ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, Джаз!» «Прости», — я пристыженно кивнула. Это все что я могла предложить и это все оказалось абсолютно ничем. Я тоже люблю тебя ты же знаешь сказал джейкоб после долгой паузы ненавижу что ты это делаешь, но никогда не смог бы возненавидеть тебя он вздохнул качая головой я буду скучать по тебе солнышко мое лицо болезненно поморщилось И я кивнула. Мой голос дрожал от душивших эмоций. «Я тоже буду скучать по тебе». «Что скажем нашим подписчикам?» Это была попытка рассмешить меня. И она сработала, хотя в груди защемило, когда я смахнула еще больше слез. «Они будут еще больше подавлены, чем мы». «Не больше, чем я», — прошептал Джейкоб. Точно не больше. Остаток разговора был таким же болезненным, хотя никто из нас больше толком ничего не сказал. Мы договорились обсудить все снова, когда вернусь домой. А потом я отключилась от видеочата и почувствовала себя очень плохо. Нет, даже отвратительно. Я хотела побегать, но если бы я пошла на пробежку, Мне пришлось бы принять душ. Как бы то ни было, от меня все еще пахло Тайлером. И я пока не хотела смывать его запах с себя. Я все еще была помечена его укусами. Все еще ощущала эти прикосновения, его вкусы, всего его. На одну ночь я позволила ему окутать себя целиком. Я мигом скользнула под простыни со слезами на глазах, все еще скатывающимися по щекам и с такой тяжестью на сердце, что думала, будто никогда больше не смогу встать. К счастью, сон быстро овладел мной, такой необходимый и блаженный, хотя сны не были хорошими.